19. -е. Сергей Львович, так же, как и Василий Львович, бежал из Москвы вместе со всем обществом в Нижний Новгород. Василий Львович был в бедственном положении. Как раз в это время не было у него в Москве денег, и он ничего не успел вывести. Никто не пришел к нему на помощь. Ехал он в простой телеге. Все то, что скопилось у него в течение всей его жизни, все драгоценные по памяти и по достоинству вещи — Остались на произвол врага. Он вспоминал дрожки, на которых ездил еще в ту эпоху своей жизни, когда был бриганом с приятелями к московским сводням. Дрожки были оставлены в сарае и, вероятно, похищены. Вспоминал карету, недавно подновленную. Карету, которая еще покоила прелести жестокой цирцеи. Бог весть, где она. Мебели, с которыми он сжился, как с друзьями. Кушетка, подобная той, на которой живописец Давид изобразил улыбавшуюся когда-то Василию Львовичу Рекамье, достались, по всей вероятности, ее же соотечественникам. Он был не молод и, привыкнув ко всему этому, не воображал, как обзаведется новым. Да к тому же не было и денег. Осталась там и библиотека, полная драгоценных книг, известная всей Москве. Странное дело... Василий Львович почему-то вначале менее жалел о ней, чем о Карете. Библиотека была у него громадная, редкая, и потеря слишком велика, чтобы ее часто вспоминать. И только потом, вспомнив экземпляр Аретина с картинками, единственными в своем роде, всплеснул руками и замер. Убивало Василия Львовича более всего, что он выехал в легком плаще, а весь гардероб шубы и прочие вещи, к которым он привык, как к собственной коже, погибли. Вместе с тем у него была тайная легкая надежда, что все это как-нибудь вернется. Невозможно, чтобы все эти предметы погибли. Об этом он никому не говорил. Он громко жаловался Аннушке на отсутствие любимых предметов, каждого в отдельности, не доставало то трубки, то халата. «Эту трубку просил у меня князь Шаликов, я не отдал». Или «О, сколько добра награбят злодеи, вот и мой халат пропал». Он избегал говорить о своих потерях среди беглых московских жителей. Их, казалось, ничем нельзя было удивить. Среди них возникло даже соревнование в бедствиях. Они собирались первое время у Бибиковых или Архаровых, которым были отведены весьма приличные дома, и припирались, кто более всех потерял имущество. Василий Львович в первый же вечер со вздохом сказал, что погибло все его движимое имущество, но это было принято сухо. Здесь были люди, у которых погибло гораздо больше. «А что же именно потеряно?» спросил с неприязнью старый Архаров. Услышав о драгоценной библиотеке, он сказал задумчиво, «Библиотека что?» «Можно в лавке новую прикупить. У меня паркеты погибли». С тех пор Василий Львович говорил о своих потерях только нижегородским дамам. Они приняли в нем участие. Самый говор их казался Василию Львовичу необыкновенно забавен, любезен. Они растягивали все слова на «о». Вскоре он стал волочиться за прекрасной Елизой Соломановой. Нижегородские прелестницы были более угловаты и неловки, чем московские, но это восхищало Василия Львовича своею новостью. Жил он в избе, осень была холодная, а он ходил без шубы. Но день постепенно стал заполняться, возобновились старые, давно оставленные связи. Появился в Нижнем Новгороде кузен, другой Пушкин, Александр Михайлович. Кузен стал еще неопрятнее и злее. Обращался с Василием Львовичем небрежно, слишком звучно и долго целовал его и прочее. Осведомлялся при всех о здоровье домашних, особенно напирая на это слово и разумея по-видимому Аннушку. Василий Львович называл его теперь везде однофамильцем и решительно отказывался от родства. Однофамилец с утра до вечера играл в карты, непрерывно куря табак, кашлял и кричал. Однажды он окликнул из окна какого-то дома, где вторые сутки играл, василий Львовича, который шел к прелестной Элизе. «Кузен, ты трубку мою нашел?» Василий Львович остолбенел от наглости. Он пожал плечами и прошел, не говоря ни слова, мимо. Его трубка была точно подарена ему Алексеем Михайловичем много лет назад. Но именно подарена в именины. Кстати, она погибла со всем движимым достоянием. Вскоре рознь кузенов заняла Нижегородское общество. Карамзин улыбался, завидев их вдвоем, как в былые годы. Он говорил с каким-то удовольствием, вздыхая, «Все меняется на земле, одни пушкины остаются неизменны». Между тем общество привыкло к своему положению и даже стало находить приятности в бродячем существовании. Начались развлечения, балы, маскарады. Василий Львович, которого всецело заняла Елиза Соломанова, решил выступить в качестве поэта. Он сочинил патриотическое и очень милое обращение к жителям Нижнего Новгорода, где оплакивался московский пожар. Здесь не было надутых восклицаний и уподоблений военачальников древним римским героям, а чистота, опрятность слога и некоторая жалобность. После каждого куплета прибавлялось «примите нас под свой покров», «Питомцы Волжских берегов». Стихи ему удались. Славный любитель музыки, московский профессор Фишер, который тоже бежал со всеми из Москвы, положил их на музыку. Куплет исполнял один голос, а припев — хор. На балу у губернатора Крюкова романс Василия Василием Львовичем имел успех оглушительный. Слава певца поразила доселе холодную Элизу. О вечере было написано в Петербург и Василий Львович был упоен. На улице нижегородские дамы толкали друг друга чуть заметно под локоток, показывая глазами на проходящего в легкой одежде поэта. Василий Львович косил их хладнокровно проходил мимо. Вскоре он стал предметом низкой зависти однофамильца. Алексей Михайлович озлел и стал говорить, что куплеты Василия Львовича с припевом напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые дразнят его. Ругательствами однофамилец назвал «сильные, но приличные куплеты против врагов», имевшиеся в стихотворении. Василий Львович пренебрег, в который раз клеветою и притворился, что ничего не слышал. Между тем даже Николай Михайлович Карамзин, говорили «улыбнулся» отзыву развратника – Василий Львович сказал об этом Аннушке, и в избе не спасешься от клеветы. Аннушка сразу же начала хлопотать о шубе для Василия Львовича. Вскоре она где-то раздобыла купеческую поддевку, но он решительно с негодованием отказался от нее. Аннушка с Нижегородским портным долго ее перешивали, Василий Львович напялил шубу, посмотрел на себя в зеркало и вспомнил Велизария, как он его видел на парижской сцене. Ему удалось задрапироваться так, что шуба окончательно утратила свой подлый вид. Он махнул рукою. Начинались морозы, денег не было ни гроша. Особенно его раздражало, что однофамилец не только был везде принят, но и выиграл за это время тысячи до восьми. Впрочем, горевать ему стало вскоре некогда. На одном вечере он ввязался в литературный спор. Зашел разговор о французской литературе иван Матвеевич муравьев апостол человек почтенный но со странностями говорил против нее василий львович дал себе еще в москве зарок не говорить слишком горячо и остро боясь что растопчин его уничтожит как мартиниста но здесь было далеко от москвы и растопчина и василий львович дрогнув ввязался в спор Для него не было секретом, что Муравьев был сопричтен лику беседы и был у Шишкова директор разряда. Вещь немаловажная. Но Нижний Новгород, эта любезная республика беглецов, смешала чины и возвратила свободу мнений. Василий Львович сказал, что Никону всегда предпочтет Вольтера как стилиста и что без логики изящным быть невозможно. «Грессе есть поэт, а шахматов нет». Спор завязался. Все общество было поражено и заинтересовано модным спором и горячностью Василия Львовича. Он, видя себя снова предметом общего любопытства, зажмурился, как человек, бросающийся в пропасть, и прочел на память две странички Грессе, а потом пояснил довольно твердо, что одно — дела военные, а другое — вкус поэтический. Придя домой, он разбудил Аннушку и приказал ей быть готовой ко всему. Аннушка, взглянув на его мрачный вид, заплакала тихонько. Василий Львович дрожал. Не то от легкости своей шубы, которую он называл плащом Велизария, не то от страха. Аннушка согрела его, и он уснул. На завтра он получил с утра, сидя в своей избе, три приглашения на вечер, маскарад и спектакль у Бибикова. Василий Львович приободрился, и страха как не бывало. С этого дня он был в великой моде, всюду теперь был зван, а обеды, ужины, балы, маскарады шли непрерывно, так что горевать вскоре не стало времени. Он едва успевал прочесть реляции. Он нашел любезные черты в самой волжской кухне, на лимье печени, стерляжье уха, о которых однажды говорил ему Иван Иванович Дмитриев, окончательно вытеснили в его сердце парижскую мотылоту. Он вполне успокоился и снова приобрел приятную уверенность в себе и сознание своего значения. Да, он присмыкался ныне в стране, где Волга, соединяясь с окой, обогащает всю Русь мукою и рыбой. Так было угодно судьбе. Что делать? И он давал некогда ужины, и какие? И он воспевал грации, которые были известны Петрополю. И он щеголял дорогою каретой, лихой четверкой. И он, как все прочие, имел диваны и паркеты, и не хвастает ими, так же, как кенкетами и своею бронзою. Как он умел транжирить, боже, а здесь дело иное. Здесь он присмыкается, как беглец. Но все не так, как другие. Он презирает бубновый туз, который приносит некоторым по восьми тысяч, в особенности, если игра нечиста. Изба, рублевая кровать, два стула, перо и бумага — вот его достояние. Добрая служанка из тех, их особенно любил перон, блюдет его покой. Он поэт и марает бумагу. Однофамильцы пользуются его славой и набиваются в родню. Знаменитые писатели смеются, слушая этих шутов. Что делать? Он молчит. Терпение и чистый вкус, бедность и спокойная совесть — Таково его достояние, достояние поэта. А этого достояния неприятель не может его лишить, как лишил дрожек, новой кареты, мебелей и драгоценной библиотеки. Так или почти так, говорил он прелестной Елизе и нескольким другим прекрасным, умалчивая, однако, о служанке Перона. Елиза грозила ему пальчиком, как, видела она, делали московские прелестницы, Он снова был бриган, поэт, вертопрах, хоть и стареющий, но готовый к боям, литературным.